Глава двадцать восьмая Грегори давно так хорошо и крепко не спал. Никаких кошмаров, пламени, подбирающегося к нему, искажённых от паники и боли обгорелых лиц. Спокойствие, умиротворение и, в то же время, ощущение свободы, чувство, что может свернуть горы. В последний раз он ощущал себя так, когда… Мысль на грани сна и реальности отрезвила и заставила окончательно проснуться. Он резко распахнул глаза и уставился. Нет, не в облезлый потолок в общежитии. Над головой раскинулось чёрное звёздное небо. Кладбище, тёмная синеглазка, атака нежити и выскочившая откуда-не возьмись Инесса Лоуфорд. Вот же чёрт! Грегори сел, вскинув тело рывком. От резкого движения закружилась голова, и ему пришлось опереться на отставленные назад руки. Через мгновение до него донеслось сбивчивое «Держись, держись, пожалуйста!». А в следующее за этим он почувствовал боль. Не свою, чужую, будто запах, висящую в воздухе и пропитавшую всё вокруг. Чудовищно знакомое и вместе с тем полузабытое ощущение. «Держись, я сейчас, я что-нибудь придумаю!» грек обернулся. В нескольких метрах от него обнаружилась стоящая на коленях тёмная. «Как там её? Элена? Элина?» Он запомнил только родовое имя, связанное с сардинами, но это было неважно. Боль шла не от неё. Каким-то клочком ткани синеглазая магичка зажимала рану на шее распростёртого перед ней тела в когда-то светлом, а теперь перемазанном кровью и грязью платье. Это платье было оборвано по низу, так вот откуда ткань, открывая вид на девичьи ноги: одну в изящной туфельке на маленьком каблуке, вторую босую и испачканную землёй. Только не умирай, я сейчас вызову помощь безуспешно пытающаяся остановить кровотечение темное всхлипнула, совершенно по детски ее плечи дрогнули чтобы вызвать помощь ей надо было отпустить пострадавшую и достать письменные принадлежности где то достать потому что с собой у нее явно не было ничего подобного а если отнять руки и позволить кровотечению усилиться судя по всему Сардинес, он наконец то вспомнил ее фамилию это прекрасно понимала а потому бессильно плакала, зажимая рану, и, судя по всему, рассчитывала только на знаменитое самоисцеление белых. Светлого мага и правда не просто убить. Вот только все обычно забывают, что это действительно так, только при полном резерве. Инесса же спустила на щиты почти всё, что у неё было. И теперь её аура не то что не сияла, едва теплилась, угасая всё больше с каждым ударом сердца. Грег встал. Некогда было думать о том, почему он снова чувствует чужую боль, каким образом видит ауры без прикосновения. Боль Инессы, растекающаяся по кладбищу вместе с кровью, словно звала, будила, как он думал, давно забытые инстинкты. В пальцах ощутилось знакомое покалывание, и он шагнул ближе. На вскинутом к нему лице Сардинес и правда пролегли влажные дорожки, а на скуле красовалась кровавая полоса. «Тейт, ты живой!» – выдохнула тёмная, и её заплаканное лицо вдруг преобразилось до неузнаваемости. Улыбка вышла по-настоящему лучезарной, радостной, счастливой. «Ты живой!» Она попыталась подхватить сорвавшуюся с ресницы и покатившуюся по щеке слезу, на мгновение оторвав руку от уже порядком пропитавшейся кровью тряпки, но только вновь перепачкалась и торопливо вернула кисть обратно. «Отойди!» строго велел Грегори, наконец перестав, как осёл пялиться на синеглазую тёмную, и, поджав губы, внимательно всмотрелся в распростёртую на земле Инессу. «Ты...» — не поняла Сардинес, а затем растерянно моргнула, после чего её глаза поражённо округлились. «Как ты...» Она увидела его ауру, Грег даже не сомневался. Нельзя увидеть собственный свет, но он чувствовал. Сила переполняла его, клокотала в заполненном до краёв резерве, готовая сорваться с пальцев в любой момент. Казалось, ещё миг, и если он не сольёт излишки, бурлящей в нём энергии, то его разорвёт на части, лучшее чувство на свете. К счастью, повторять не пришлось. Стоило ему опуститься на корточки возле раненой, Сардинес тут же убрала от неё руки и отодвинулась. Правда, по-прежнему смотрела на него во все глаза. Грегори постарался сосредоточиться, опустил веки и распростёр руки над умирающей. Счёт уже шёл на секунды, он даже не сомневался. Ему больше не нужны были глаза. Не было необходимости убирать пропитанную кровью тряпицу. Он видел и так, внутренним взором, даром светлого целителя. Глубокая рана, вероятно, укус в районе трапециевидной мышцы, рваные края, сломанная ключица. Всё это теперь было перед ним, как на ладони. Грег выдохнул, открывая глаза, взял Инессу за безвольную кисть, а свою вторую ладонь положил ей на лоб. Магия сорвалась, как бешеный пёс с цепей, хлынула в тело раненой стремительным потоком. Тело Инессы выгнуло дугой, а с обескровленных губ сорвался полувздох-полустон. Кости срастались, волокна мышц соединялись и возвращались на свои места. Заживала кожа. Слишком быстрое исцеление – опасная штука, которая может как спасти пациента, так и добить, если маг недостаточно квалифицирован и сдуру торопится. Грегори не торопился, он точно знал, что делает, и рассчитывал силу. «Просто этой силы было слишком много, хоть черпай ковшом». Свобода, бесконечное ощущение правильности происходящего. Он снова стал собой. Что бы ни сделал с ним удар чёрной магии, он снова стал собой. И от этого хотелось плакать и смеяться одновременно. Несколько минут, и рана на шее Инессы полностью затянулась, оставив на коже лишь розоватое пятно, которое должно было исчезнуть уже к вечеру следующего дня. На лицо девушки вернулся румянец. Она глубоко вздохнула и распахнула свои огромные, как блюдца, глаза, уставилась на склонившегося над ней грега «Грегори», — прошептала, расплываясь в счастливой и немного идиотской улыбке. «Ты пришёл!» И потянулась к нему рукой, надо понимать, чтобы коснуться щеки. Он отдёрнул голову и торопливо поднялся. Инесса обиженно заморгала и неловко села, окинула тёмное кладбище, освещаемое лишь до сих пор висящим над их головами светлячком, ещё мутным после пробуждения взглядом. Затем нашла им сардинес и охнула. Пухлые губки сложились то ли в испуганное, то ли в удивлённое. «О! Эль, ты!» «Точно! Вот как её зовут. Эль!» А выглядела тёмная и, правда, весьма живописно. Склокоченные волосы, порванная на рукаве рубашка, кисти рук и щека, перемазанные кровью. В данный момент она стояла чуть в отдалении, обнимая себя руками, и сама смотрела на воскресшую соседку, как на чудо расчудесное. Перехватив направленный на себя взгляд, Сардинес повернулась к Грегу. Вау, Тейт, это было поразительно, восхитительно, волшебно. Он и сам знал. И если самолюбование смертный грех, то Грегори только что заслужил себе место в аду. Вот только делиться своими чувствами с Ардинес чуть было не поджаривший его вместо призрака, он точно не собирался. "Руки давай", велел Грек, решительно шагнув к ней. Тёмная удивлённо моргнула, но так протянула ему распоротую камнем ладонь. Грек накрыл её своей.